Темнота праздник не помеха. Помимо фонарей по периметру площади освещение создавали расположенные на крыше дома прожекторы. Вояки одолжили. Огонь в мангалах и лампочки внутри шатров. Сцена, само собой, тоже светится, что твоя новогодняя елка. С Новым годом происходящее роднили и многочисленные натянутые над площадью гирлянды в перемешку с аппликациями и бумажными фигурками изготовленными совхозными школьниками и детсадовцами. Народу тьма тьмущая, даже считать не пытаемся, но пришли все, кто хотел. Не пускать приказано только заранее накативших. В этом случае подписший родитель отправляется домой, а его ни в чем не виноватые дети поручаются заботе кураторов и спецсостава и по окончании праздника доставляются домой автобусом. Некоторые взрослые такому даже рады. Шашлыка и дома можно пожарить, а вот вечерок кутежа без детей случается не так уж часто. Не осуждаю. У всех своя голова на плечах и свой взгляд на мир. Но ребят немножко жалко. Вон девочка лет восьми слезки вытирает. Оп! Аниматор в костюме гены вручил ей леденец петушка, и слезки вылечились. А вот и хорошо. На сцене танцевальная группа подплясывает под бонни -М. Дальше выступит хор доярок, у нас такой есть, квартет механизаторов, самоорганизовались без участия меня и Порторга. бабушки-частучницы, на гармошке местный виртуоз Семен Никифорович Уралов. 80 лет от роду полное комбо собрал за свою нелегкую жизнь. Первую мировую, гражданскую и вторую, будь она неладна мировую. Далее фольклорный детский хор, театральные зарисовки участвуют мои актеры, будут давать кусочки ревизорам. Потом моя очередь и в конце на правах хедлайнеров один из составов «Ласкового мая». Ребята завершили выступление, народ поаплодировал одобрительно посвистел, и вышедший на сцену Антон Сергеевич объявил первый раунд перекуса. Сидящие за кулисами, отсюда видно всю площадь, мы питаемся отдельно, не потому что сознались, а потому что КГБ бдит и потравы не допустят. Далее пошла конкурсная часть, и внимание народу переключилось на стол с призами, к которому подошел первый участник. — Степаныч, ты же электрик! — раздался возмущенный мужской голос из толпы. — Точно, по столбам всю жизнь лазил! — разделил негодование голос женский. Степаныч попытался было оправдаться, как и мол, нету, так что все честно, но понимания не встретил и мудро решил терпение односельчан не испытывать. После него вышла Матрена Ильинична, 50-летняя дородная вдова. Скинув вареньки и, не без одобрительного свиста мужской части совхоза, колготки, она осталась у юбки, ватники и платочки и решительно запрыгнула на снаряд, обвив провезшую древесину голыми ногами. Увы. Где-то на середине пути она потеряла сцепление и рухнула в предусмотрительно организованный под столбом сугроб под радостный гогот односельчан. Участник следующий — дедушка Никодим, 91 одного года от роду. Закаляется, бегает на лыжах, не пьет и не курит. Настоящая местная знаменитость. Дедушка, не дрогнувшими руками, скинул себе одежду, оставшись в легкомысленно украшенных ромашками семейниках, продемонстрировав на зависть сохранившуюся фигуру легкоатлета. Хромовые сапоги нашли первого владельца. Скинув добычу вниз, он забрался на самый верх столба, встал на одну ногу — две не влезут — и поклонился ликующему народу. Сделав сальто назад, приземлился в сугроб, выбрался с видимым удовольствием на бородатом лице, обтерся снежком, благодарно кивнул предложившему ему полотенце аниматору, тигру, вытерся и оделся, после чего примерил обновку. «Маловатый!» удрученно подцокал языком, вызвав народный хохот. Заменим, Никодим Афанасьич, пообещал порторг. Далее удаль продемонстрировали еще два десятка совхозников. Три утюга, обвинения в подкаблутничестве, не заставили себя ждать, потому что два достали мужики, а третий очень довольная своей второй попыткой матреной Ильинична. И две пары сапог нашли своих владельцев. После того, как позарившийся на последнюю пару Андрей Вадимович, он у нас числился наладчиком доильных аппаратов, в неудачном падении сломал ногу, Порторг мудро решил заканчивать этот этап праздника. Теперь еще и больничный оплачивать, и замену искать. Самодеятельность, покушать, и вот ребята весело месяца в снежном городке. Одного достаточно, потому что команды давно сформированы. Еще цикл, еще, еще, и вот на сцену вышел я. И без того довольным мероприятием народ возрадовался еще сильнее. И после выступления провожал меня долгими аплодисментами, которые, впрочем, оборвались, как только меня сменил ласковый май. Их любят еще больше. Я-то уже без пяти минут местный, привычный, а эти звезды всесоюзного масштаба. Вот бы по всей стороне стать привычным, а то на пальце мозоль от ручки уже каменная, учитывая, что ею я пишу только во время раздачи автографов. Степень популярности переоценить сложно. Ну и ладно. Любовь — не ненависть, и к подконвоенной жизни я уже привык.